Глава 17. Каин звонит вечером. Голос у него уставший. Не знаю, как звучит мой, но я беру трубку с облегчением. Где ты? Всё в порядке? В порядке. Навык шутия у мистера Свайнбаум, что надо. Наверное, всё равно стоит проверить рану. Я схожу к её врачу. когда нужно будет снимать швы. Ты ел? Смотрю на часы. Всего половина восьмого. Хочешь зайти? Могу что-нибудь приготовить, наверное. Изучаю кладовку в поисках ингредиентов для возможного блюда. Я бы с удовольствием, Фредди, но мне нужно поработать, и я устал. В другой раз. Конечно. Я разочарована, но в то же время рада, что мне не придётся стоять у плиты. Ты точно в порядке? Да, просто расстроен. Не смог найти Бу. Он спрятался, наверное, думает, что я хочу отомстить. У него есть знакомые, к которым он может обратиться за помощью. Насколько я знаю, нет. Каин, осторожно начинаю я. Мэри Голд нашла кое-что об Айзеке Хармоне. Неужели? Его голос тут же холодеет. Теперь я не уверена, что стоило поднимать эту тему. Но уже поздно. Она узнала, что... Майзика Хармона разыскивали за убийство в Виргинии. Тишина. Послушай, Каин, я догадываюсь, что ты, наверное, уже знаешь. Просто подумала, что стоит сообщить, что мы тоже знаем. Слышу выдох. Да, я знал. Полицейские сообщили после его смерти «Я полностью понимаю, что это не наше дело, Каин, но ты знаешь Мэри Голд. Она очень хочет помочь. Это не со зла». «Да, я знаю». Голос у него все еще напряженный. «Что еще откопала наша Нэнси Дрю?» «Больше ничего. Она предполагает, что Бу мог убить Айзека и теперь хочет убить тебя». Теперь Каин смеется. Смех этот совсем не похож на его привычный. Он горький, раздосадованный. Бу и Азик были лучшими друзьями. Бу никогда бы его не обидел. И это я пошел его искать, не наоборот. Я не спорю. Мэри Голд хочет помочь Каин. Наверное, когда увидела тебя утром... Я знаю. Голос его расслабляется. Но удивлен, что Мэри Голд не решила, будто я перешел дорогу мафии. Но это пока. Теперь его смех больше похож на привычный. Прости, если показался резким, Фредди. Наверное, странно не упоминать, что героя моей книги... разыскивали за убийство. На самом деле мне это совсем не кажется странным. Но я не успеваю ответить, потому что Каин продолжает. Я никогда не верил в его вину. Поэтому мне не казалось, будто я умалчиваю нечто важное. Каин, ты не обязан раскрывать детали своей жизни или жизни Айзика. Я знаю. Но хочу, чтобы ты понимала. Я не пытаюсь тебя обмануть. Ты не, я оставил прошлое позади уже давно. Это возможно? Похоже, что нет. Видимо, я искусил судьбу, решив написать об Азике. Хорошо тогда, что у нас всех есть прошлое. 2 дня спустя На берегу реки Чарльз находят тело Шона Джейкапса, известного также как Бу. Ему перерезали горло. Я читаю об этом в Boston Globe в четверг утром. Набираю Кайна, не отрывая глаз от статьи. Он не берёт трубку, так что я оставляю голосовое сообщение. Каин, я только что прочитала газету. Ты в порядке? Позвони, пожалуйста. Снова читаю статью, не понимая, что делать и что думать. Я в ужасе. Меня охватывает странная печаль о человеке, которого я знала лишь мгновение. Без видимой причины начинаю рыдать. Фотографию в статье взяли из полицейского архива. По всей видимости, пару лет назад Бу арестовали за мелкое правонарушение. Человек, который стоял у джипа Кайна, кричал и кидался обвинениями. Смотрит на меня широко открытыми, удивлёнными глазами. И мне начинает казаться, что так он и умер, не понимая этот мир, его жестокость и своё желание быть таким же. Снова звоню Каину, на этот раз в сообщении слышны мои всхлипы. Пожалуйста, позвони мне, Каин. Мне очень надо с тобой поговорить. В дверь стучат. Открываю, надеясь, что это Каин. Может, он решил зайти ещё до того, как я звонила. На пороге стоит Лео. Фредди, я не вовремя? Я вытираю лицо рукавом. Нет, всё нормально. Ты расстроена. Это как-то связано с крововабленным мужчиной? который заходил к тебе пару дней назад. Я делаю шаг в сторону и жестом приглашаю его войти. Чашечку кофе? Да, мэм. Наливаю нам только что сваренный кофе. Я давно хотела объяснить тот странный вечер, но дни бежали слишком быстро. Я плотно работала над рукописью и виделась только с Мэри Голд, которая каждый день находила причину заскочить на огонек. За кофе и остатками конфет, которые приехали в корзине гурме, я рассказываю Лео, что Кайна ударили по голове бутылкой. — Ух, в баре подрались. Почему не отвезла его в больницу? — Нет, не в баре. И Кай не хотел в больницу. Его миссис Вайнбаум заштопала. Лео улыбается. Сказала тебе, что она врач? Да. На самом деле, она не врач. Я знаю. Откуда ты? В мою первую неделю здесь я пытался погладить белку. Она меня укусила. Миссис Вайнбаум обработала рану. и убедилась, что я не заразился бешенством или чумой. В общем, что там белки переносят. На следующее утро меня посетили её адвокаты, которые сделали существенный взнос на выплату моих студенческих долгов. Кайно, она хорошо голову зашила, киваю я. А у меня нет ни бешенства, ни чумы. Он угощается печеньем блюдце с которым я поставила между нами. Раз твой приятель Каин не погиб от септического шока, почему ты плакала? Да просто скучаю по дому. Это не полная ложь. Грядёт день благодарения, и я особенно остро ощущаю, что я здесь, а не дома. Не то чтобы День благодарения имел какое-то особое значение для австралийцев, но для любого семейства это повод собраться вместе, а здесь у меня семейства нет. Ох, мне жаль это слышать. Я могу чем-то помочь? От проявленного Лео беспокойства мне становится стыдно, что я преувеличиваю свою тоску. ты уже помогаешь. Всегда приятно выпить кофе с соседом. Он бросает взгляд на газету на скамье. Читал о пробднягу, которого нашли у реки. Я там бегаю каждое утро. Думал, что же такое произошло. Ты его видел? Нет, мам. Если бы заметил тело, то не задавался бы вопросами. Я видел полицию, ленты репортёров, сообразил, что они не кошку с дерева снимать приехали. Но подробности узнал только из газеты. А в другие дни ты его не встречал? Я подталкиваю к нему газету. Лео внимательно рассматривает фотографию. Наверное, зимой у реки. Мало где можно переночевать. Обычно я встречаю других бегунов или собачников. Его лицо мне незнакомо. Он пристально смотрит на меня. Ты его знаешь? Нет, отвечаю я, возможно, через чур поспешно. Конечно, нет. Прости, глупый вопрос, смеюсь я. Я, считай, первая спросила. "Я на выходных собираюсь в Рокпорт. Не хочешь со мной?" "Рокпорт? Ехать где-то час", говорит он извиняющимся тоном. "Для австралийцев это не проблема", заверяю я его. "У нас куда ни поедешь, везде как минимум час дороги. Тебе зачем туда?" для книги я пишу сцену у знаменитой рыбацкой хижины хочу посмотреть на неё своими глазами чтобы поймать все детали аутентичности и всё такое лео выбирает себе конфету организовал вот машину думал приглашу других стипендиатов может захочет кто съездить на экскурсию Так бы я мог добавить в свой отчёт коллегиальное сотрудничество. Я смеюсь. Лео такой стратег. Я думала, нас тут только двое. Нет, есть один из Европы и один из Африки. Мне стыдно, что я не знала об их существовании. Что живу здесь 2 месяца и не познакомилась с коллегами. Я не против присоединиться. Как можно пропустить зимнее путешествие к Рыбацкой хижине? Лео кивает. Тогда договорились. Лео, где именно ты увидел место преступления? Что? А, ты про это. Он берёт газету. А зачем тебе? Потому что я постоянно хожу вдоль реки, и мне не хочется Бездумно бродить там, где умер человек. Лео открывает карту на телефоне и указывает на берег в Кембридже. «Полагаю, его закроют на какое-то время. Так что в следующие пару дней ты точно узнаешь это место, если вдруг там окажешься». Он щурится в задумчивости. «Я могу показать». Сейчас. Ну да. Если хочешь размять ноги. Отсюда пара миль. По непонятной причине я соглашаюсь. Возможно, мне хочется сориентироваться в происходящем, вернуть себя в реальность, принять события последних дней. Кэролайн, потом Уит. Теперь это. Возможно, они никак не связаны, случайные происшествия, независимые друг от друга и от меня. Мне хочется, чтобы они оказались случайностями, последствиями жизни в опасном городе, потому что альтернатива смертельно пугает. Я выхожу слева. Он жил в Бостоне не столько же, сколько и я. Но хорошо изучил город благодаря своим пробежкам. Мы пересекаем реку по Гарвардскому мосту и идём по парку Magazine Beach. Даже сейчас, когда время идёт к полудню, мы встречаем бегунов и спортсменов, занимающихся на тренажёрах. Несмотря на то, что лучшие дни осени уже прошли, В парке всё равно красиво. Голые деревья стоят в тишине, ярко контрастируя с активностью посетителей. Рядом с лодочным сараем стоят полицейские, провожают любопытных подальше от участка пляжа, окружённого полицейской лентой. Моего товарища подзывает к себе девушка с камерой. Лео убегает поговорить с ней, а я останавливаюсь и осматриваю местность. Они болтают пару минут, затем Лео возвращается, а девушка принимается делать снимки. Лорен работает в РЭГ, объясняет Лео. А это оказывается её текущее задание. Кэролайн Полфри тоже работала в рек. Говорю я, на секунду увлечённая этим фактом. Когда я пробегал тут утром, вон там стояла какая-то палатка. Над телом поставили, наверное, указывает он. Полагаю, он пытался переночевать в сарае, или тело сбросили в реку выше по течению. А потом его прибило к берегу здесь. Он поворачивается ко мне. Ты уверена, что не знала его, Фредди? Я столкнулась с ним один раз, признаюсь я. Столкнулась. Я была с его знакомым, они поговорили. Лео изучает моё лицо. «Неужели той ночью, когда я видел тебя с Каином?» «Боже, Фредди! Это наш мертвец ударил Каина бутылкой?» «Да». «Почему?» «Не знаю. Мне кажется, он был под наркотиками». «Ты сообщил о полиции?» «Нет. Каин не хотел, чтобы его арестовали». «Я не про тогда, я про сейчас». человека убили Фредди. Полиция наверняка пытается выяснить, что происходило в последние часы его жизни. Я понимаю, что он прав. Нужно позвонить в полицию и всё рассказать. Я просто жду, пока ответит Каин, чтобы мы могли пойти вместе. Он сообщит больше, чем я. Ты не можешь до него дозвониться? Хмурится Лео. Он не поднял трубку, когда я звонила утром. Вот и всё. Твёрдо говорю я. Наверное, выключил телефон, чтобы спокойно поработать. Лео пожимает плечами. Или уже общается с полицией. В таком случае, думаю, полиция свяжется со мной. Лео молчит, затем отвечает. Справедливо. Он указывает на тележку с кренделями. Давай закупим припасы для дороги домой. Мы покупаем тёплые крендели с горчицей и едим их по пути на площадь Кэрингтон. Если всё-таки решишь сходить в полицейский участок, почти робко говорит Лео, останавливаясь у моей двери. Я с радостью составлю компанию в качестве моральной поддержки или свидетеля. В общем, чего тебе нужно? Я смахиваю крошки сладко на пальто. Спасибо, Лео. Но думаю, что всё будет в порядке. Узнаю, что Каин делает или сделал, а потом выполню свой гражданский долг. Уверена, что перед смертью бу разговаривал с десятком других людей. Дорогая Ханна, я чувствую, что Мэри Голд в опасности. Её убийство определённо усилит трагизм и напряжение. но попадёт прямо под известное клише, когда эксцентричного лучшего друга непременно убивают. Если уж ты её заберёшь, и я буду долго горевать, пожалуйста, не упусти возможности взбудоражить чувства читателя ужасом произошедшего. Мэри Голд не должна уйти тихо. Например, Каин может надругаться над ней сексуально. Это будет острым контрастом к тому, как галантно он обращается с Фредди. Сцена смерти Мэри Голд должна быть жестокой и длинной. Она должна сражаться, нанести урон нападающему. Каин не должен лишить ее жизни без последствий для себя, как у него получилось сделать с Кэролайн. Ну что я такое пишу. Забыл, что разговариваю с мастером своего дела. Ты напишешь достойную смерть, я знаю. И я сходил в магазин Beach и сделал несколько снимков, если тебе нужно описать место преступления более детально. По совпадению на берегу валялся в отключке человек. Его я тоже сфотографировал. на случай, если тебе захочется лучше представить эту сцену. Конечно, этот мужчина не был мёртв, просто отсыпался после каких-то своих приключений. Хотя, конечно, потом он мог умереть от переохлаждения. Должен сказать, мне нравится, как ты преуменьшаешь ярость Каина. У него невероятный, пугающий самоконтроль. Твой Лео.